Глава 19. Рабочий день был очень длинным, напряженным и нервным. Он меня измотал. Но переключиться не получилось, ведь Никита не только мой муж, но и начальник. Как сказал в офисе Архип, он мне поведает какие-то новости, которым я вряд ли обрадуюсь. Сам он мне их, конечно, решил не говорить, хотя знал, о чем пойдет речь. Очередное издевательство от Ветрова. Помучить меня незнанием? К чему эта конспирация? Но разве стала бы я у него что-то спрашивать после того, что он устроил? Уж думала, не дождусь, пока мы с Никитой останемся наедине без ребенка. Сначала забрали Костю из садика, потом, пока доехали до дома, пока сели ужинать, потом я укладывала сына спать, а муж пошел в ванную. Обычный семейный вечер. Мне не терпелось узнать, что происходит такого, что повлияет на меня и не принесет радости. Я сегодня уже опростоволосилась перед Ветровым, и он не применул уколоть, что мне надо вести себя по-взрослому и соблюдать субординацию. Не понравилось большому начальнику мое поведение, и он поставил меня на место. «Очень надеюсь...» что мне в будущем не придется перед ним краснеть. Я как-то забылась. С мужем я такие ошибки не совершу, чтобы он мне не сказал. «Поговорим, Никит? Я вижу, ты мне что-то хочешь сказать». Начала я, зайдя в кухню и обнаружив его там. Муж вскинул голову, он сидел за столом с любимой кружкой в руках, и мне показалось, что он напрягся от моего вопроса. «Давай, да. Я как раз хотел тебе сказать кое-что». «Я так и поняла. Ты же в курсе новшеств, которые Ветров решил воплотить в жизнь?» «Он сегодня на совещании рассказал о новой стратегии компании. Я села напротив него за столом». «Да, Кристин», — пожевал муж губами. «Я с тобой не успел это все обсудить. Замотался». Он потрепал волосы пятерней, снова вернулся к своему чаю. «Мы, в принципе, с ним обсуждали новую стратегию, но я не думал, что он начнет все это так быстро разворачивать». «Ну вот зря ты мне не сказал», — упрекнула я его. «Я сегодня на совещании не знала, что и говорить. Вроде приближена к начальству, а ничего не знала, как самый рядовой сотрудник. Идиотка себя почувствовала». «Лучше бы ты мне заранее хоть намекнул, что творится». Я думала, грядут увольнения и закрытия магазинов. Напридумывала себе всего, а на самом деле все не так плохо. Сложно было сказать. Все больше заводилась я, выливая на мужа скопившееся негодование. Я бы не краснела, как дурочка перед сотрудниками. Они меня забросали вопросами, я даже на Архипа наехала». «Как наехала? Не понял». Удивился муж, раскрыв рот. Да пошла и прямо сказала, что происходит. А что такого? Разве я не должна это знать? Меня как тузик грелку звонками разрывали и вопросами. Требовали ответа немедленно. Что мне было делать? Сказали бы заранее, что это разумная и планомерная реорганизация, во благо компании. Я бы менее остро отреагировала и всем бы разъяснила, что к чему. Успокоила бы и сотрудников». «Слушай, но ну я не думал, что ты так это воспримешь», — растерялся муж, поглядывая на меня странным взглядом. «Я завтра вообще собрание по стратегии компании проведу. Отвечу на все возникшие вопросы и подробно объясню все, что сотрудники недопоняли». «Ну, спасибо, конечно, дорогой», — ёрничала я. «Лучше бы нашел минутку, чтобы мне заранее сказать». Да хотя бы намекнуть, что все у нас в порядке. Я бы сегодня не опозорилась в офисе. Я же подумала, что будут массовые увольнения. И как дура это Ветрова вывалила. А он меня отчитал». «Прямо пошла и сказала ему это». Снова удивился муж. «Ну да», — пожала я плечами. «А что, мне надо было сидеть и ждать, пока вы до меня зайдете с объяснениями?» Я пошла и предъявила претензии. Почему меня не поставили в известности все такое? Мол, вы что, все магазины закрываете или половину сотрудников работы лишить захотели? Да, — крякнул муж, — ты у меня прямо воинствующая амазонка. А что Ветров? Нормально отнесся? Ну, все обошлось. Покривила я душой, решив не посвящать мужа в детали разговора с боссом, и уж тем более... Не стала рассказывать, как он мне устроил кофейный кросс и, как бонус, ликбез по офисной субординации. Это только между нами с Архипом. Да и вряд ли мужу понравится, как со мной обошелся начальник. Не хотелось сталкивать мужчины лбами. Этого мне еще не хватало для полного счастья. «Ну и слава Богу», — сказал Никита. «Ты это...» «Давай поосторожнее с ним», — посмотрел муж на меня. «Что поосторожнее?» «В выражениях Кристин. Он все-таки начальство. И не просто начальство, а хозяин всей сети». Мне стало так противно, что Никита вроде как присмыкается перед Ветровым, хотя я понимала, конечно, что он говорит разумные вещи. «Не стоит нарываться на конфликт с владельцем предприятия. Это по меньшей степени неумно». «Веди себя по-взрослому», — добавил он, а я поджала губы. «Они там план, что ли, разработали одинаковых претензий и фраз для меня?» «Хорошо, я постараюсь быть сдержанной взрослой», — ответила я. «Только ты обещай мне сообщать такие важные вещи, чтобы я больше не попадала в такое дурацкое положение». «Обещаю», — кивнул Никита. «Виноват, извини». «Слушай», — забарабанила я пальцами по столу, желая уже перевести тему и спросить о том, что грызло меня весь вечер. Архип сказал, что у тебя какая-то новость для меня, не очень приятная. Наконец подошла я к сути разговора. Что он имел в виду? «А, ты про это!» — засмеялся муж, поерзал на стуле. «Вообще-то да, есть такая новость». Кому-то нужно поехать с Архипом по регионам. В командировку. Длительную. «Допустим», — кивнула я, не понимая, что тут такого страшного. «Вроде же ничего криминального, по крайней мере, для меня». «И что?» «Так я не могу, Кристин, поехать. Я должен остаться за главного, да и документы подписывать. Так что придется тебе поехать с Ветровым». «С чего бы?» — вскинулась я. Почему я должна с ним ехать? Я не поеду. Ну вот. Пять минут назад уверяла меня, что будешь вести себя как взрослая, и вот опять. Я с ним не поеду никуда, твердо сказала я и встала из-за стола. И точка. Кристин, подожди. А ты чего так реагируешь? Нахмурился муж. Что-то прямо больно против Ветрова. Да потому что он мой бывший, потому что я сама себя боюсь. Боюсь оказаться рядом с Архипом, лицом к лицу с моим прошлым. Боюсь, что мне крышу снесет, когда буду с ним в командировке. Я боюсь за свое сердце. И за твое тоже. Но не скажешь же этого Никите. Надо что-то срочно придумать. Черт, чуть не прокололась своей реакцией. А о ребенке ты подумал? Решила я вас звать к отцовским чувствам Никиты. Чем не причина для отказа? Как я его оставлю? Какие мне командировки, ты что? Я этого не планировала, когда на работу выходила. Я не подписывала согласия на командировки какие-то. Он же по день и на один день в регион отправляется». «Хисуль, ну ты чего?» заговорил муж мягко, увещевая меня. «С Костяном разберемся. Он уже мужик взрослый, да и бабушка поможет. Не младенец же, чего ты кипишуешь? Без тебя тут справимся». А вот в командировку я не могу никого, кроме тебя, отправить. Никто не знает так хорошо дела, как ты. Лучше тебя никого нет. Да что я тебе это говорю, ты и сама знаешь. Только не пойму, зачем упрямишься. Состроил он строгую гримасу. Надо ехать, Кисуль, надо. Это работа. Да, ты не подписывала согласие на командировке, когда устраивалась. Но ведь ты не думала, что будешь правой рукой руководителя компании. Не так ли? Ну, вообще-то да. Я не думала, что у меня получится такая странная головокружительная карьера. В частности, благодаря моему супругу. А чем выше статус, тем сложнее работа и подразумевает уже и различные неудобства, такие как командировки. Соответствовать придется. Да и как я могу подвести Никиту, если он действительно надеется на меня? Я не могу так с ним поступить. «Ладно, давай это завтра обсудим». Решила я прекратить спор. Глянула на часы. «Поздно уже, пора спать, Никит. Я правда устала». «Да я вижу. Вижу, что ты переутомилась и на взводе». Не стал он артачиться и поднялся из-за стола. «Пойдем спать». Но вот только я уснуть не могла. Никита быстро затих, отвернувшись к стене, а я лежала с открытыми глазами, пялилась слепо в потолок и думала о том, что мне нельзя в эту командировку. Как профессионал я понимала, что Никита прав. Ехать надо, лучше меня никто не справится. Я не смогу быстро кому-то передать свои обязанности. Да и не в этом дело. Не было никакой очевидной причины, чтобы отказываться, кроме той, что хранилось глубоко в моем сердце, пугая меня саму. Одно я понимала. Ехать все-таки придется и остаться в клетке с тигром наедине.